Врач сказала нам салоном иногда это только вопрос времени, мозг таким образом лечит сам себя и, когда готов, начинает функционировать, как ни в чем не бывало. Однако кое о чем доктор умолчала, но это я прочитала в ее взгляде, чаще человек так и не приходит в себя. До меня постепенно доходит тот факт, что я, вполне возможно, никогда уже не смогу поглядеть в глаза бабушки.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 когда я училась полагаться только на себя. Я поняла вдруг, что в определенном смысле я хватаюсь за нее все сильнее. Я не хочу, чтобы Анни уплыла из моей вселенной в другую, в свою собственную, как я когда-то. И именно этим я отличаюсь от бабушки и матери. Но со временем мами начала меняться. В чем-то становясь похожа на ребенка по мере того, как Альцгеймер стирал ее воспоминания. Тогда оказалось, что и ее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 Но тревога это намного слабее, чем следовало бы, вот что пугает меня на самом деле. Я должна бы больше беспокоиться и переживать из-за семейного дела, опоры всей нашей жизни, которые вот-вот выбьют у меня из-под ног. А у меня вместо того в голове странные мысли, что все как-нибудь обязательно утрясется. Ты слышишь меня, Хоуп? Окликает Мэт, и до меня доходит, что он говорил все то время, пока я размышляла.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 Никто мной не манипулирует, возмущаюсь я. Еще как. Ты слишком щедра. Они нарочно затеяли этот спор у тебя на глазах. Знают, ты ведь такая добренькая и даже мы то и другое, что и произошло. Я вздыхаю. Не хочется объяснять ему, что если сегодня чизкейк не разойдется, его все равно придется выбрасывать. У бабушки, говорю я вместо этого,. «Всегда дело было поставлено так, как будто кондитерская и ее домашняя кухня, а покупатели — гости». «Это не лучшая бизнес-модель», — бросает Мэтт. Я дергаю плечом. «Я и не утверждаю, что она лучшая, но горжусь нашей традицией». Дверь снова звякает, и я вижу входящего в кафе Аллана. Он приноровился приходить сюда по утрам пешком. Это немного тревожит. все таки возраст, идти нужно больше мили» но он, похоже, прекрасно себя чувствует и божится, что во время ежедневных прогулок в Париже проходит куда большее расстояние. Зайдя за прилавок, Алан нежно целует меня в щеку. «Доброе утро, дорогая!» Здоровается он, и только тогда впервые обращает внимание на Мэтта. Хм, ну «Здравствуйте, юноша!» Приветствует он его и, повернувшись ко мне, замечает. «Вижу, у тебя клиент?» Мэт как раз собирался уходить. Отвечаю я Аллану и бросаю на Мэтта выразительный взор, пытаясь дать ему понять, что не намерена обсуждать дела с кондитерской в присутствии Аллана, но Мэт, разумеется, не пробиваем. «Меня зовут Мэт Хайнс». Он протягивает Аллану руку через прилавок. А вы?» Аллан, помедлив, отвечает на рукопожатие. «Я Аллан Пикар, дядя Хоуп». Мэтт недоумевает. Как-то погодить, я знаю Хоуп с детства. Нет у нее никаких дедьев. Алан тонко усмехается. Не совсем так молодой человек. Впрочем, я ее. двоюрный дедушка, как вы это называете. Мэтт, нахмурившись, глядит в мою сторону. Аллан родной брат моей бабушки, поясняю, я из Парижа.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 От того ли это, что Мэт так по-хамски ведёт себя со мной, или от того, что он при Алане заявил, что я вот-вот потеряю кондитерскую? Медленно обернувшись, я нерешительно смотрю на Алана в надежде, что он не все понял на иностранном языке, но наталкиваясь на его испуганный взгляд. «Хоп! Что это значит?» — дрожащим голосом спрашивает он. «Про потерю бизнеса. Кондитерская грозит беда?» «Не беспокойся об этом», — отвечаю я, метнув укоризненный взгляд в Мэта, И тот, по крайней мере, делает вид, что смущен. Пока шливо отходит в сторону, как будто давая нам с Аланом побыть одним. «Хоп, мы одна семья», — начинает Алан. «Так как же мне не беспокоиться, если что-то не в порядке? Почему ты мне ничего не сказала?» Я прерывисто вздыхаю. «Да потому что это все только моя вина». Я натворила глупостей, предприняла какие-то неудачные финансовые шаги. Кредитная история у меня хуже некуда, из-за этого банк требует досрочного погашения суда. Это не объяснение, сердится Аллан, и, шагнув ко мне, гладит меня по щеке тёплыми зловатыми пальцами. Я ведь твой дядя. Теперь я с трудом сдерживаю, чтобы не разрыветься Простите.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 Я понимаю, что задача практически невыполнима. На мой запас энтузиазма почти исчерпан. Поэтому заранее готовлю слышать нет. В последнее время и так отовсюду слышу только это. Смогу ли я спасти кондитерскую? Нет. Если уверены, что маме очнется? Нет. Если у меня шанс изменить к лучшему свою никчемную жизнь? Нет. Начиная с межконфессионального союза. Потом, идя по списку, перехожу к Совету Парламента Мировых Религий, Национально-Американской Сети Межрелигиозных Организаций, Объединенной Межрелигиозной Инициативе и Мировому Конгрессу Религий. Каждому, кто отвечает мне, я вкратце рассказываю о том, как Жакоб, спасая маме, привел ее к христианину, а тот помог ей укрыться у мусульман. Потом называю имя и дату рождения Жакоба и объясняю, что мы надеемся на обращение в подобные организации здесь, в США, дает некий шанс его разыскать. Всякий раз, слушая эту историю, на том конце провода ахают и охают, обещая передать информацию нужным людям и связаться со мной, если найдут хоть что-нибудь. Воскресным утром около восьми часов мы с Анни в кондитерское дни молча выгружаем из духовки пончики. Звонит телефон. вытирая руки о фартук, Анни хватает трубку. Кафе «Кондитерская полярная звезда» Анни Произносит она, с минуту слушают, что ей говорят, и передает мне трубку со странным выражением лица. Это тебя, мам. Натряхнув руки, я беру у нее трубку. Доброе утро. На кафе кондитерская полярная звезда. Это Хоуп Маккена Смит? Голос женский, мне слышится легкий акцент. Да. Отвечаю я, Чем могу быть вам полезно?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 «Извините, что звоню только сейчас, но я вижу, вы живете на Кейпе. Так что могли бы добраться часа за два? Я живу в Пемброке». «Пемброк, я знаю, он находится прямо на съезде с шоссе на Шор по дороге к Бостону. За полтора часа я вполне могла бы доехать, но никак не возьму в толк, зачем нестись туда, если они не нашли в своих документах Жакоба Леви».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 Она не знала, что в Париже мусульмане делали то же самое. Пожалуйста, она хотела бы, чтобы вы приехали и рассказали ей вашу историю подробнее. Она расскажет вам свою. Бросив взгляд на Анни, вижу, что она смотрит на меня умоляюще. «Можно мне взять с собой дочку?» — спрашиваю я. «Конечно», — без раздумий отвечает Элида.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 Только там Албания вместо Франции и мусульмане вместо евреев. Надо нам с ней поговорить. А внезапно до меня доходит, насколько прав мой ребенок. Моя бабушка лежит в коме, но бабушка Элида может говорить. Вероятно, мы никогда уже не услышим всех подробностей того, что случилось с мами. Но вдруг разговор с другой женщиной примерно того же возраста, пережившей нечто подобное, поможет нам что-то понять. Хорошо. Хорошо. «Снова обращаюсь я к Лиде. Мы будем у вас часов в шесть. Скажите мне свой адрес».